Глава восемнадцатая Шандор с досадой посмотрел на Этьена, и тот развел руками. «Саша увидела родинку. Что мне оставалось делать?» «И ты рассказал ей всё?» — с нажимом уточнил вампир. Этьен покачал головой, и пока они снова не сцепились, я примирительно подняла руки перед собой. «Расслабьтесь, я не собираюсь вас пытать». То, что вы оказались кузенами, стало неожиданностью, но это исключительно ваше дело. «А вот и я не настолько благороден», — раздался за спиной голос Сёмы. Он запрыгнул на стойку и выжидающе уставился на мужчин. «Как так вышло, что вы братья, вампиры, человек? Или один из вас, приёмный?» Я поморщилась. «У Сёмы не язык, а помело. Эту часть истории ты уже пропустил» комура заметила я в надежде, что это его уемёт. Котяра плюхнулся на задние лапы и обиженно поматал головой. Я отлучился-то совсем ненадолго. Ну ладно, тогда расскажи, те кто на кого взъелся первым, между вами молнии летают, почищи тех, что получаются у Саши. Сёма, отдёрнула его я. Ты замолчишь или нет? Кот мгновенно надулся, а потом неохотя кивнул. «Ладно, простите за любопытство. Рано или поздно кто-нибудь из вас расскажет всё Саше, а уж её я мигом раскалю». Я покраснела и потянулась, чтобы отвесить коту под затыльник. Но он предусмотрительно отскочил в сторону. «Ну чего ты дерёшься? Это ведь правда!» Я посмотрела на мужчин, с изрядным удивлением взирающих на наш с котом обмен любезностями. «О, это они ещё не видели нас!» до того, как Сёма научился говорить, я нещадно тыкала его мордой, если он ходил мимо лотка, а он подкарауливал меня в коридоре и кусал за ноги. Ты уже и так узнала, что мы родственники, вмешался в нашу перепалку Шандур. Нет смысла хранить эту тайну. Этьен кивнул. Ты прав. Редкий случай, эти двое сошлись во мнении. А я говорил. Сёма с вызовом посмотрел на меня. Надеюсь, он не ждёт от меня извинений. Тогда предлагаю переместиться за один из столиков. Кашлянул я. Как насчёт Орхи? предложил Шандор. Я бы не отказался промочить горло. Этьен поморщился и смерил вампира недоуменным взглядом. Не думаю, что Саше понравится Орха. Она весьма специфичная. М-м, да. Перемирие длилось целых 2 минуты. И вот они снова спорят и глядят друг на друга как два боевых петуха. Шандор покачнулся на носках и снисходительно усмехнулся. "Кузен, не поддавайся стереотипам. Да, орху предпочитает нечисть, но это вкусно. В конце концов, должна же я попробовать то, чем угощаю постояльцев", улыбнулась я. "Я принесу", сказал Шандор. Вампир ушёл, а я выбрала стол в углу, сверкающий безукоризненной чистотой. Скелеты трудились, не прерываясь ни на сон, ни на еду идеальные работники. Этиен присел на скамейку, а Сёма беспардонно залез прямо на стол и уставился жёлтыми глазищами на мага. Что-то не так, спросил Этиен. Да я всё гадаю, кто же из вас приёмный, пробормотал котяра. Сёма, рявкнула я. Он тут же натянул на морду невинное выражение, и моя рука замерла на полу пути. Вот же засранец. Шандор вернулся с подносом, на котором возвышались тарелка с сыром, кувшин орхи, три стакана и ложка молока. Надо же, вампир и о Сёме не забыл. Искоса я посмотрела на кота, растёкшегося пушистой рыжей лужицей. Он даже мурлыкнул, а потом резко замолчал и смущённо отвёл взгляд. Шандор разлил орху по стаканам, и один из них протянул мне. Огонёк свечи на столе затрепетал, а потом снова выровнялся. Я окинула взглядом пустующую таверну, утопающую в полумраке. Я ни разу не сидела за столом, только обслуживала гостей и принимала заказы. Отсюда всё воспринималось иначе, куда уютнее. Мне нравилась моя таверна. Сердце затопило щемящее чувство нежности, и я крепче сжала стакан. На вид орхо напоминало тёмное пиво, плотного коричневого цвета с янтарными вкраплениями. Я с осторожностью принюхалась. Пахло травами и мёдом. На мгновение я будто вернулась в детство. Мне снова 7, и я на чердаке бабушки, под потолком сушатся травы, а в углу стоит крохотный столик для чаепитий. Я рассаживаю куклу на стульчике, а бабушка проверяет тетрадки, сдвинув очки на нос. Может, она всё-таки знала о своих способностях или просто любила ароматный травяной чай? Пробовать будешь? Я мотнула головой, возвращаясь в реальность. Конечно. Я сделала щедрый глоток и тут же закашлялась. Орха оказалась гораздо крепче, чем я ожидала. На языке расцвёл вкус мёда, смутно знакомых травы, кедрового ореха. На глазах выступили слёзы, и я тут же сунула в рот кусок сыра. Вкусно, наконец выдохнула я, вынося вердикт. Но крепко и совсем не похоже на пиво. Сколько здесь градусов? около 20, пояснил Шандур, но нечисть по-другому ощущает алкоголь. А ведь, к слову, тоже пьёние от медленнее, так что если кто и свалится, то это Этьен. Мак отсалютовал ему стаканом, оценив шпильку. Так вот, в чём дело, воскликнула я. На вечеринках я всегда остаюсь самой трезвой. Это всё замечательно, но вы обещали историю, клянился Сёма и утёр лапой усы. Мы в предвкушении, и ещё не поздно отправить его наверх, предложила я. А я молчу, тут же поправился кот. Этиен и Шандор переглянулись, и я затаила дыхание в ожидании, даже не верится, что они решились рассказать о причинах своей вражды и кому, случайные ведьме и её дурному коту. Кашлинов Шандор посмотрел на Этиена в явном замешательстве. Всё началось с Нессы, Вы что, сами не знаете, с чего всё началось? фыркнул Сёма. Ещё одна реплика, и я попрошу Черепка тебя увести, пригрозила я. Всё, всё, умолкаю. Да, всё началось с Нессы, подтвердил Этьен, будто не замечая наше припирательство. Несса это наша младшая кузина. Давайте сразу поясним, сколько у вас ещё братьев и сестёр? взмолилась я. У Этьена есть младший брат А вот я единственный ребёнок в семье, сказал Шандур, вампиры не особенно плодовиты, хоть один стереотип о вампирах оправдался. Мысленно я поставила галочку напротив пункта потомство и тут же устыдилась. Наверняка подобное положение дел не повод для шуток. Несса, дочь нашего дяди, она младше нас с Шандуром на 3 года, глотнув орхи, Этьен продолжил: по месте её деда Мы много времени проводили втроём. Не считая тех дней, когда мы ссорились, Аннесса по очереди навещала нас и просила помириться. Этьен улыбнулся, разом помолодев лет на 10. Она терпеть не могла, когда мы ругались. Однажды мы втроём пообещали друг другу, что будем дружить до самой смерти, что нас не разведут ни семьи, ни взрослые дела. Этьен горько усмехнулся. А спустя полгода выяснилось, что в Нессе Магия не проснулась. Я не понимающе нахмурилась. А это тут причём? Объяснять взялся Шандор. Тот год нам с Этиеном было по 16. Я был вампиром, а это значило, что моя жизнь априори будет длиннее, чем у обычного человека. У Этиена к тому времени пробудился сильный магический дар. Маги тоже живут долго, в зависимости от их дара. А вот Несса в ней не оказалось магии, вздохнул Этиен. Дядя сильный мак, да и его жена лишь немного уступала ему, но иногда у одарённых родителей рождается ребёнок без силы. Такое случается редко, но случается. Шандур кивнул, соглашаясь с Ситьяном, и продолжил. Вот только Несса никак не могла смириться с тем, что она проживёт обычную человеческую жизнь. 3 дня она плакала на взрыв. Мы с Ситьяном по очереди вскреблись в её спальню, но она не открывала. Спустя пару месяцев она вновь стала сама собой. Мы и подумать не могли, что она пронесёт эту обиду через всю жизнь. Что случилось? Я подалась вперёд, едва не расплескав орху. Через 4 года Несса выскочила замуж за вампира. Не дожидаясь моего вопроса, Шандор пояснил: человек, находящийся в столь тесном контакте с вампиром, получает малую толику его долголетия. Может, это была любовь? тихо предположил Сома. Уголок рота Шандура дёрнулся. Хотел бы я верить в это. Но Леандр, так звали её мужа, всего лишь воспользовался подвернувшейся возможностью. За Нессей давали хорошее приданое. Уже через пару недель он начал изменять ей и относиться с пренебрежением даже на людях. И это моя вина. Именно я привёл его в дом и с дура ляпнул ей про мужа-вампира. Откуда мне было знать, что она запомнит мои слова. Мы, конечно, начистили Леандру морду, но это не помогло, мрачно добавила Тиен. Несса подала на разводы, уехала в обитель Айнэ. Это монастырь, уточнила я. Тиен кивнул. Нечто в этом роде. Место, где любая девушка, попавшая в беду, может получить помощь. С тех пор Несса с нами не общается. Уже больше 10 лет. К счастью, она регулярно пишет матери так мы хотя бы знаем, что у неё всё хорошо. Итак, давайте подытожим, сказала я. Этьен, ты злишься на Шандура за то, что он привёл этого Леандра. А ты, Шандор, за что его ненавидишь? вампир метнул недовольный взгляд на мага. За то, что он не остановил Нессу. Нельзя было отпускать её в обитель, а он ещё и портал ей открыл. Я уже миллион раз тебе говорил. Я думал, что Несса просто залечит душевные раны и вернётся к нам, с жаром возразил Этьен. Кто виноват в том, что эта обитель настоящая крепость, без приглашения туда не попасть? Мы несколько раз пытались взять её штурмом, но едва не отдали концы. Покровительство богини это не шутки. Я откинулась на спинку скамьи и сложила руки на груди. И только вы до сих пор злитесь друг на друга из-за сестры. «А я-то думала, вы действительно враждуете. Даже боялась, что вы подеретесь и разгромите таверну». «Мы враждуем», — с одинаковым возмущением в голосе хором возразили они. «Но ведь это было больше десяти лет назад, да и ваша вражда не вернет вам Нессу». «Ну», — Шандор усмехнулся, — «скажем, это было только начало. Например, однажды Этьен сдал меня в полицию». Этьен выразительно хмыкнул. «А ты сказал моей матери...» что я надумал жениться. Ты отделался тремя сутками в камере, а меня она терроризировала целый год. Я боялся заходить домой. Там, как по волшебству, оказывалась какая-нибудь случайная гостья. А чего стоит тот случай с контрабандистами? тихо добавил Шандур. Я буквально кожей почувствовала, как атмосфера в таверне переменилась, словно от детских шалостей Шандур перешёл к действительно серьёзным вещам. А твоя выходка в управлении, упрямо парировал Этьен. За это меня понизили в должности, и мне пришлось начинать всё сначала. Мы с Сёмой понимающе переглянулись. Кажется, всё не так уж безоблачно. За последние годы мужчина умудрились здорово испортить отношения. Допив остаток орхи, я поднялась из-за стола. Спасибо вам за напиток и за занимательный рассказ, но мне пора к себе. Сёма спрыгнул на пол и со вкусом зевнул. У меня после молока развезло. Теперь глаза слипаются. Спокойной ночи, улыбнулся Шандор. Ах, да, Саша, по поводу свидания, сказал вдруг Этьен. Как насчёт 5? На скулах Шандора заходили желваки, а кадык дёрнулся. Благодушное настроение разом слетело с него, и даже клыки словно стали длиннее. Он с нескрываемой досадой посмотрел на Этьена но тот и бровью не повёл. Свидание изначально речь шла просто о бужине.